Глава 14. Удивительно, но этот со всех сторон смущающий день заканчивается и наступает ночь. Камин у дракон меня не зовёт и до спальни не провожает. Опасается лишь не расподойти ближе, совсем застращала грозного ящера. Что касается меня, то я должна быть удовлетворена? Пожалуй, да. Интрижку не дали завести, от чести моей пообеспокоились, а теперь переживают и о моём душевном состоянии. Чем ни повод для радости и гордости, из-за дракона и за себя. Однако ж мне грозно. Чуть сама не кидаюсь к нему на шею, но меня останавливает лаконичное прощание на почтенном расстоянии. Спокойной ночи, Жанин. Надеюсь, твои сны будут наполнены миром и спокойствием. А дальше более чем официальный поклон. Чёрт, сам серебряный дракон кланяется передо мной. Это ли не ещё один повод для гордости? Но что-то не тянет меня радоваться. Спокойной ночи, Адам. Взаимно. Выдавливая из себя и прячась в комнате. Наверное, в первый раз назвала его вслух по имени. Или не в первый, да какая разница? С утра меня ждёт работа профессиональная свахи, и перед этим лучше выспаться и не думать о том, что в сердце словно кто-то вколол шип, который заставляет ещё больше грустить и страдать. Проваливаясь в сон. Он действительно наполнен миром и спокойствием. Да только мне от этого совсем не легче, скорее наоборот, в разы тяжелее. Моё подсознание не могло подсунуть мне картинки земляники и единорогов и необычного острова, о котором до этого я знала лишь по сказкам. Нет, это было бы слишком просто. Мой мозг услужливо отправляет меня в полёт с Адамом. Мы парим в облаках, поднимаясь всё выше к звёздам. Он дракона, я сижу на нём сверху и снова испытываю спокойствие и уверенность в том, что всё будет хорошо. Мы словно единое целое, бороздим пространство, озаряя всё вокруг внутренним светом. И откуда-то я знаю, что это правильно, что так уже было. Просыпаюсь среди ночи вся в поту. Окно забыла открыть перед сном и укуталась с головой в одеяло, сама виновата. С трудом успокаиваю дыхание и впускаю в комнату воздух. На улице предрассветные сумерки, а это значит, что серебряный скоро должен появиться на небосклоне и я не с ним. Резко отворачиваясь и возвращаясь в постель. Это правильно, что я здесь, он там. Хватит с меня ночных грёз о принце. У нас разные пути и разные судьбы, и моя цель это слеза и академия. Лишь они помогут мне встать на ноги и занять достойное место в мире. Не оглядываясь больше на шепотки за спиной. Внешнем мире, напоминаю себе с горечью: "А так хотелось бы в этом". Поздно. Душа и сердце прикипели, и ни одна харизма Адама виновата. Сворачиваюсь калачиком, обнимаю подушку и плачу. Безотчётно больно, толком непонятно из-за чего. Словно рядом с драконом, все мои тщательно запертые эмоции вырвались наружу в неконтролируемый поток. Мотаю головой. Нет, уверена, что всё это не настоящее, напускное. И действительно, для меня будет лучшим — это заняться поиском истины, а не ещё больше погружаться в эмоциональную ловушку, из которой мне не выбраться самостоятельно. О, свет, прошу тебя, пусть дракону понравится кто-то из его знакомых, потому что одна из знатных девиц моего мира точно сведёт меня с ума. Я не выдержу видеть её рядом с ним.